и Геракл задушил его. Много еще пришлось встретить Геракла на пути своем опасности, пока не достиг он края земли, где стоял великий атлас.